Глава 28. Дом инженера Ипатьева. Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни. Фридрих Нильше. Меня разбудили поздно ночью, без бесцеремонно растолкав. Ничего не понимая, я смотрю на часы, на которых стрелки застыли на полвторого ночи. Вместе со мной просыпаются и неожиданно оказавшиеся со мной люди. А рядом проснулся подросток которая с трудом усаживается в кровати, и один из стоящих рядом шепчет мне в ухо. «Ваше Величество, берите Александра на руки. Нам нужно срочно переехать». В полутьме я ничего не понимаю, смотря на свои руки. Я не узнаю их, так как они сильно постарели. Меня не сильно толкают в спину, и я машинально одеваюсь в старый мундир, после чего беру подростка, который тянется ко мне на руки... И вместе с ним выхожу в коридор. Когда я прижимаю Александра к груди, у меня появляется давно забытое чувство отцовской любви. Я еще не понимаю, что происходит. Мой мозг затуманен и не реагирует на реальность. В полутьме я не различаю фигур, но вижу несколько молодых женщин и девушек, спешно идущих вместе с нами. Когда мы выходим на улицу, одна из женщин подходит ко мне и что-то говорит успокаивающе – но я совершенно не понимаю окружающую действительность. Пересекая темный двор, я слышу за спиной мат и пьяные возгласы и уже собираюсь воспротивиться происходящему, как мне пожилой мужчина, почему-то напоминающий мне доктора, шепчет. «Надо переждать. Нас хотят перевести в другое место. Не нужно сопротивляться. Во всяком случае, не сейчас» я покорно иду вместе со всеми в соседнее здание и спускаюсь вместе со всеми в подвал, где под потолком горит очень тусклая лампа. «Почему здесь нет стула? Сидеть запрещено?» спрашивает Александра. «Почему девушку зовут именно Александра, я не понимаю, но уверен в этом совершенно точно. Через минуту приносят стулья, на которые я опускаю подростка, сидящего на моих руках и обнимающего меня за шею». При этом я не хочу, чтобы он садился на этот стул, но мое тело повинуется, подчиняясь кому-то другому. Александра занимает соседний стул. Я осматриваю всех находящихся в комнате и вижу их явное сходство. Затем мое внимание обращается на присутствующих мужчин, руки которых спрятаны в карманы, в которых они что-то скрывают. За окнами внезапно слышится шум мотора, работающего на повышенных оборотах, И я начинаю понимать суть происходящего. Большевики и Ипатевский дом инженеров в Екатеринбурге. То, что сейчас последует, означает конец монархии в России. В этот момент входят еще люди, у всех руки спрятаны в карманах, и одеты они одинаково. Это явно революционеры. Встать раздается команда от одного из большевиков, который сильно нервничает и потеет. Вынимая правой рукой смятый лист бумаги, он начинает его зачитывать. С учетом того, что ваши родственники продолжили наступление на Советскую Россию, Президиум Уральского регионального совета решил приговорить вас к смертной казни. Я поворачиваюсь лицом к своей несуществующей семье, чтобы запомнить их последний раз в жизни. Когда раздается выстрел, и мое сознание вылетает из моего тела, постепенно поднимаясь к потолку подвала. Я наблюдаю за происходящим со стороны. Молодой Алексей, забрызганный моей кровью, в ужасе сжимает свое кресло. Пули попали в его сестер, но похоже, что не навредили им. Один из большевиков выстреливает в голову матери Александра с близкого расстояния, и когда Мария отчаянно колотит в запертую дверь, он стреляет ей в бедро. Каждому убийце была назначена своя цель, но все забыто в хаосе. Комната полна шума выстрелов и криков. Пули рикошетят от каменных стен. Одинокая электрическая лампочка, пороховой дым и пыль от разрушенного гипсолита, из которого сделан потолок, затрудняют видимость. Зачитавший приказ большевик кричит на своих людей, чтобы они прекратили огонь, но они уже не могут остановиться, опьяненные кровью. Затем, опустошив револьверы, они выходят из комнаты для перегруппировки. Стоя снаружи, убийцы слышат звук рыдания и стоны. Ясно, что их ужасная задача далека от завершения. Когда дым развеялся, а пыль осела, главный из них видит, что мертвы только Николай, Александра и двое слуг. Доктор Боткин пытается встать, но он бьет его по голове. Затем он поворачивается к молодому Алексею, который все еще сидит в ужасе в своем кресле и стреляет в него неоднократно, но бывший наследник защищен его рубашкой с бриллиантами. Один из убийц безуспешно пытается прикончить Алексея штыком. Наконец, главный бьет мальчика по голове, и тот падает рядом с телом отца. «Четыре сестры кричат и трясутся у стены». Когда они видят, что двое убийц идут к ним, они пытаются убежать. Анастасия борется с одним из них, но в течение нескольких секунд все они были расстреляны и заколоты. Бриллианты и жемчуг, вшитые в их кофточки, сыграли роль броди жилетов и только продлили их агонию. Служанка Александры Анна Демидова пытается встать, крича «Слава Богу! Бог спас меня!» Она спасалась одной из наполненных драгоценностями подушек, пока ее не выхватили. Она была последней, кого убили собравшиеся для этого большевики. Размытые облики отделяются от мертвых тел и устремляются куда-то вверх. Останки Романовых, а я теперь не сомневался в том, завернуты в простыне. Внезапно вскочила Анастасия, закрыв лицо руками. Ее быстро и безжалостно закололи штыками. Затем принесли импровизированные носилки для переноски тел грузовику. Большевицкий чиновник наклоняется, чтобы посмотреть на мертвого бывшего царя. «Это конец династии Романовых», — произносит он. Охранники начинают обнажать тела, выдирая из одежды княжон обручальные кольца, жемчужные ожерелья и золотые часы. Охранники из других частей дома прибывают, чтобы увидеть бойню, и многие плачут при виде изуродованных тел. Меня начинает крутить от безысходности происходящего, и из меня вырывается ужасный рык. Нет! После чего я просыпаюсь в своей постели совершенно мокрый, Из носа течет кровь, а из моих глаз кровавые слезы. В комнату врывается моя охрана, дежурившая снаружи, и пытается обступить и закрыть меня от невидимой им опасности. Во дворце поднимается шум. Раздается беготня по коридорам. Я сижу и не могу сдержать своих рыданий. Как можно было допустить подобное? Как? Задаюсь я этим вопросом. В комнату вбегает обеспокоенная Мария Федоровна, и, видя мое окровавленное лицо, бросается ко мне, пытаясь выяснить, что со мной случилось. Охрана также в растерянности не знает, что им делать. Я делаю усилия и взмахом руки отправляю их вон из комнаты. «Что произошло, Никия?» «Ты перебудил весь дворец!» «Тебе что-то приснилось?» Я, с трудом справившись со спазмами, сковавшими мое горло, сбивчиво на эмоциях рассказываю подробности приснившегося мне сна, в больших красках и с ненужными подробностями, описывая смерть каждого из членов моей семьи. От этих подробностей Мария Федоровна бледнеет и с трудом сдерживает себя». Тут я слышу шум падающего тела и вижу, как Елена лежит на полу в ночной рубашке, раскинув руки в стороны, а на ее щеках видны блестящие дорожки слез. Значит, она слышала всю рассказанную мной историю. С огромным трудом, встав с постели, я подхожу к ней и поднимаю ее на руки, после чего отношу на свою кровать и аккуратно кладу сбоку. «Моя мать приходит в себя, видя невестку без сознания». «Умойся! Ты выглядишь ужасно!» Я бросаю на себя взгляд в зеркало и с ужасом вижу кровавые потеки на лице. После этого хватаю полотенце и кувшин с водой и быстро смываю кровь со своего лица. В это время Мария Федоровна привела Елену в чувство. Она лежит некоторое время неподвижно, не понимая, что происходит вокруг нее. И внезапно вспоминает наш разговор. от чего бледнеет еще сильнее?» И, посмотрев на меня, шепотом спрашивает, кто на самом деле те люди, о ком ты так подробно рассказывал? Посмотрев на свою мать и увидев ее кивок, я рассказываю свою историю, как я уже прожил одну из своих жизней, и как эта история закончилась расстрелом царской семьи. Так ты должен был жениться на своей Алекс, как ты ее назвал. Боже, что же за звери это могли совершить? Хотя о чем я говорю... — В моей стране это считается нормой, — сказала она, после чего села в постели и, схватив меня за руку, произнесла. — Обещай мне, слышишь? Обещай, что наших детей не постигнет такая же участь. Я внимательно посмотрел ей в глаза и произнес. — Обещаю. Пусть для этого мне придется казнить всех революционеров в нашей стране. После чего я обнял ее, и мы оба неожиданно разрыдались. Дети мои, произнесла императрица и, обняв на собой, их разрыдалась вместе с нами. Именно в этот момент в комнату бежал встревоженный камердинер и произнес Государю, плохо, он без сознания, но еще дышит. Врач ничего толком не говорит. А мы, быстро вскочив, побежали к его кабинету, так как он в это время еще работал. Срочно вызвать врачей из Кронштадта Склифосовского, Павлова, Нечаева, Захарина. Пусть берут с собой все необходимое для спасения государя, — отдавал я распоряжение своему дежурному. Немедленно проверить всю еду, никого не выпускать с территории до моего распоряжения. Список всех, кто сегодня его посещал и что ел государь, отдельно от всех. Возможно, его отравили. Отец лежал на кровати и тяжело дышал. По внешнему виду было непонятно, что с ним. Но вызванный врач при мне поставил мой новый прибор для измерения давления, и стало понятно, что у него гипертонический криз. Возможно, микроинсульт, так как правая часть лица имеет другую симметрию. Принесли кислород и надели маску на лицо государя. Его аккуратно раздели, сняв китель, чтобы ему было легче дышать. Государю стало легче. Он даже пришел в себя, но давление все еще оставалось очень высоким. «Через два часа приехал Склифосовский с Павловым, которые занялись лечением государя. С собой они привезли несколько опытных препаратов, которые проходили испытания на людях, в том числе и от давления. Нас всех бесцеремонно выставили за дверь, сказав, что мы будем мешать, а за больным будет присматривать две медсестры, которые они привезли с собой. Меня успокоили, что императора будут лечить проверенными препаратами». И давать будут небольшими дозами, чтобы избежать аллергии или других осложнений. А мы все вместе отправились в большую гостиную, где и прождали почти час, прежде чем нас позвали. Все самое опасное уже позади, но необходимо комплексное лечение, чтобы избежать подобного в будущем. Можете пройти переговорить с государем, только недолго. Мы сегодня его еще понаблюдаем. «И один из нас будет по очереди дежурить, чтобы подобное не повторилось в ближайшее время», сказал Николай Васильевич Склифосовский. Когда мы пришли к Александру III, то застали его с уже более здоровым цветом лица. Он явно чувствовал себя намного лучше. Мария Федоровна, не выдержав, бросилась к нему и, обняв, разрыдалась, а отец начал успокаивать ее. Поэтому, убедившись, что с отцом все в порядке, я отправился в свою комнату, а следом за мной вышла и Елена. Я проводил ее до ее спальни и, простившись, отправился к себе. Спать совершенно не хотелось, но когда я вошел в свой кабинет, то застал там Виктора Сергеевича, бесцеремонно пьющего коньяк. Я присоединился к нему и залпом осушил две рюмки, прежде чем почувствовал себя лучше. — Что произошло с императором, я знаю, и мне докладывают каждые пятнадцать минут. — А вот что случилось с вами, ваше высочество, никто толком сказать мне не смог. Ваш крик переполошил весь дворец, и это, кстати, позволило обнаружить вашего отца без сознания. — Возможно, этим вы спасли ему жизнь? — спросил князь. — Вспоминать произошедшее мне очень не хотелось, но и умалчивать это я не хотел. Поэтому, закрыв глаза, я рассказал все очень подробно и в красках. Когда я закончил рассказ, то увидел перекошенное злобой лицо князя. Мрази! Детей штыками! Никакой пощады им быть не должно. Эту заразу нужно выжигать каленым железом. После произнесенных слов он налил две рюмки до краев, и мы залпом выпили их, после чего он налил еще по одной. Как я попал в свою постель, я не знаю, но проснулся я с больной головой и ужасным вкусом во рту. Осмотревшись, я нашел рядом банку с рассолом и жадно выпил его, после чего отправился в туалет и умытло. Мы вчера хорошо посидели, запивая стресс коньяком. Приведя себя в порядок, я прошел свой кабинет и обнаружил там своего адъютанта, пьющего горячий чай из самовара а рядом стояла еще одна кружка чая, явно для меня. Я уселся рядом и молча сделал несколько глотков, принимая внутрь пахнущий травами и лесными ягодами чай. Выпив целую кружку, я почувствовал себя значительно лучше. Рядом с князем лежала папка, из которой он зачитывал последние новости. Он явно успел подготовиться к моему приходу. А это значило, что нужно начинать работать, И не время сейчас заниматься самокопанием».